ощетинился Юрий. Его собеседник лишь равнодушно передернул плечами. Этот американец все сильнее раздражал Юрия. Подобно Мэпплторпу, очень немногие, даже медики, имели глубокое представление о сути аутизма. А вот Юрий знал это психическое отклонение досконально, поскольку был очень близко с ним знаком. На самом деле это был целый набор нарушений, который выражался в отсутствии контакта с окружающими, эмоциональной холодности и неадекватной реакции на происходящее вокруг события. У детей, страдающих этим недугом, отмечались тики, задержка в развитии речи, патологическая привязанность к отдельным предметам и неуместные монотонные манипуляции с ними, а часто и дисфункциональное отношение к событиям и людям. Однако иногда это психическое нарушение творило чудеса. В редких случаях дети-аутисты демонстрировали блестящие способности в какой-нибудь узкой сфере, как, например, математика, музыка или живопись. Таких называли савантами, и они составляли 10% от всех детей, страдающих аутизмом. Однако Юрия интересовали даже не они, а еще более редкие индивидуумы, получившие название саванты-уникумы. Те аутисты, талант которых находился на уровне подлинного гения. По всему миру таких можно было насчитать меньше сорока. Но даже среди этих исключительных личностей существовала горстка тех, по сравнению с которыми все остальные казались гномиками. Все они произошли из одной генетической линии. В мозгу Юрия вспыхнуло слово, давным-давно сказанное ему старой цыганкой Шовихани. Он смотрел сквозь зеркальное стекло на темноволосую девочку. — Мы не должны допустить, чтобы хоть одна живая душа пронюхала о том, чем мы здесь занимаемся, забормотал рядом с ним Мэплторп. иначе Нюрнбергский процесс над нацистскими военными преступниками покажется нам разбором мелкого дорожно-транспортного происшествия. Юрий не ответил. Вряд ли Мэплторп осознавал масштаб проведенных им исследований, но Юрию приходилось иметь с ним дело, поскольку после падения Берлинской стены ему понадобились новые источники финансирования, чтобы продолжить свою работу. Целых десять лет он осторожно зондировал почву в Америке. Сначала все казалось безнадежным, но затем политический климат изменился. В результате начавшейся глобальной войны С международным терроризмом стали возникать новые альянсы, заключаться новые союзы. Бывшие враги стали друзьями, но, что еще более важно, пали границы собственности. Пришла новая эра, а вместе с ней и новая мораль. Броское изречение цель оправдывает средства, обрело силу закона, любые средства, при условии если это служит всеобщему благу. Правительство Юрия знало это всегда, а вот американцам пришлось учиться, когда суровая реальность прижала их к стене. Юрия вывел из задумчивости Мэпплторп. «Что она делает?» — спросил американец, указывая на стекло. Юрий встал. Саша все так же стояла у Пюпитра, только теперь в ее руке был не зеленый, а черный фломастер. Ее рука летала вверх и вниз — над листом ватмана, рисую какие-то прямоугольные фигуры, в которых было невозможно угадать какой-либо конкретный образ. Сначала она рисовала в одном углу, затем в другом. Мэпплторг насмешливо фыркнул. — А вы еще утверждали, что девочка обладает талантом в живописи. — Так и есть. Саша продолжала работать. Большой зеленый прямоугольник — который она нарисовала сначала, постепенно заполнялся черными угловатыми фигурами и зигзагами. Другую руку она держала отставленной в сторону, перпендикулярно к туловищу, которое словно одеревенело. Она как будто пыталась сохранить равновесие, сопротивляясь некой потусторонней силе. Наконец, обе ее руки упали вдоль тела. Она отвернулась от пюпитра, Села, скрестив ноги по-турецки, и стала раскачиваться из стороны в сторону. Ее лоб покрывали мелкие капельки пота. Протянув руку, она взяла валявшийся рядом игрушечный деревянный кубик и принялась методично поворачивать его в одну и ту же сторону, будто пытаясь разгадать какую-то головоломку.